Вот мы и на широкой торговой площади господина Великого Новгорода! Сколько народу! А где же Игнат с Афанаси? Давай их поищем! А заодно вдоль торговых рядов пройдемся! Сколько всего продается! Вон там яркие ткани Они переливаются, как радуга Эх, хорош товар! Тут и льняное полотно И золотая парча И невесомые прозрачные шелка И злототканные ленты От покупателей отбоя нет Купец отмеряет горожанке три локтя и одну пять шелка Что это за локти и пять? Помнишь, с чего наше путешествие началось? Конечно! Ты сказал, наршин бороды до ума на пять И еще что-то про вершок Пять, вершок, локоть – это древнерусские меры длины А локоть, например, это какая длина? От локтя до конца руки Ясно! А пять? Расстояние от конца большого пальца до конца указательного, когда пальцы раздвинуты В одной пяде четыре вершка Пора стишок придумывать, чтобы эти названия запомнить получше. Хозяйка меряет шелка. Еще три пяди, два вершка. Для ребятни взяла она четыре локтя полотна. А чтобы было все в порядке, еще два локтя на заплатке. Хозяйка монетками расплатилась и товар забрала. А купец... Что ты записал на листке бумаги? Молодец! Ведет, учет. Вот только пишет он не на бумаге, а на бересте. Так называют верхний белоснежный слой коры у березы. А я уже знаю, где берут эту бересту, которая вместо бумаги на руси. В лесу, конечно. А чем на ней пишут? Буквы на бересте процарапывают костяной или металлической палочкой, которая называется писало. В Древней Руси многие умели читать и писать. Повезло нашим предкам, что вокруг так много берез. Пиши, не хочу! Дядя Кузя, а давай еще по торговым рядам походим. Кто чем торгует, поглядим. Давай! За тканными рядами продаются изделия кузнецов. Это топоры и пилы, гвозди и ухваты, серпы и косы, ножи и сковороды. Очень нужные в хозяйстве вещи, поэтому кузнецов наши предки ценили и уважали. А там дальше миски с топками стоят, бочки и кадушки продаются. И все это выточено из дерева. По всей Руси славились новгородские деревянных дел мастера Они даже вазы из дерева делали А как же глиняная посуда? Ну, куда ж без нее? Пройдем еще чуть-чуть Вот она! Сколько горшков! От совсем маленьких до огромных! Есть и кувшины, и миски, а рядом игрушки глиняные расписные и свистульки А за гончарными рядами кожевенные Здесь изделиями из кожи торгуют А рядом обувь продают Сколько ее тут? Не мудрено! Все горожане на Руси в кожаной обуви ходили Да и у жителей деревень она была